Глава 17. 3 дня прошло. И ещё один, и ещё 5000 человек за нашей спиной быстро теряли рассудок. Медленная смерть подземелий не самый приятный способ проставаться с этим светом. Может и мне поверить. Несмотря на это, лейтенант заставлял нас непрерывно отжиматься от пола и продиловать все положенные комплексы десантной системы рукопашного боя. Угрюмые и осунувшиеся солдаты подчинялись плохо, двигались вяло, надежда гасла в них слишком уж быстро. Они просто не знали, что это такое надежда. Наш взвод был собран сбора по сосенке, всякий разный люд со всех концов империи, польстившийся над относительно сытный солдатский паёк и положенные по выслуге лет льготы. Кто-то надеялся помочь своим родным, до сих пор не имевшим имперского гражданства, как глинка кто-то рассчитывал сколотить хоть сколько-то деньжат и отслужив, открыть какое ни на есть мелкое, а свое дело. А Мумба шепотом и под страшную клятву молчать, признался мне, что ему надо выкупить своих каких-то достаточно дальних, но тем не менее важных для него родичей из долговой кабалы. Его родная планета давно и без всяких неурядиц влилась в состав империи и потому избежала масштабной зачистки, как случилось там, откуда была родом Гилви. Мятежных лордов её родины просто и без церемоний перевешали, а умумба, клановые вожди, остались благоденствовать, только перебравшись из скромных домиков в роскошные офисы с зеркальными окнами. И средневековая система долгового рабства и ямных тюрем для несостоятельных должников продолжала действовать и даже процветала. Они приходили ко мне один за другим, испуганные, растерянные, уже понюхавшие порох у солдата империи Но ещё далеко не те, кого принято было называть Третьей десантной дивизией мёртвая голова. То пошёл бы по трупам равнодушно, перешагивая через упавших и хладнокровно добивая раненных, если их нельзя было спасти. Они искали утешения в разговоре. Они выкладывали мне нехитрые истории своих недолгих жизней. Так, наверное, и исповедовались рыцари храма перед своим последним боем, когда орды язычников уже подступали к храмовой горе. И последние пути отступления были отрезаны. Тогда среди удерживающих святыню рыцарей не нашлось ни одного рукоположенного духовника, и защитники исповедовались друг другу, словно первые христиане в подвалах Колизея, перед тем как выйти на арену с голодными львами. Я узнал, что Фатих успел побывать в трёх молодёжных бандах, оно и неудивительно. И боится, что в последней драке на танцах убил своего противника до смерти. достав его по голове кусок арматуры. Я узнал, что у Джанамании старшая сестра согласилась на постылый брак, чтобы остальная семья, 11 ребятишек, мал-помаль меньше, не умерла с голоду, потому что имперского пособия катастрофически не хватало. Я узнал, что сдержанный и хладнокровный хань едва избежал на своей планете почётной Но несколько пременительной должности главного городского палача, поскольку его соплеменники истово верили в справедливость древнего свирепого изречения око за око. И всё это имело место прямо под носом у имперских генерал-губернаторов и гауляйтеров, или даже на самих внутренних планетах, где власть его величества кайзера была установлена давно и сразу. Я опираюсь на чьи войска, собственно говоря, группы офицеров и начала создавать ту самую империю, гражданином которой я имею честь состоять. Мы говорили: нам просто больше ничего не оставалось делать. Микки с горечью признался мне, что сожалеет о своём атеизме. Тогда не так страшно было бы умирать. А назариан напротив изрыгал богохульство и заявлял: то одно лишь это сидение в заваленном подвале особенно обратить самого истива католика в воинствующего безбожника. Я тоже рассказывал, но в отличие от остальных, я не исповедовался. Я говорил о людях, которые шли с радостью и гордостью на смерть, потому что верили в истинность того дела, которому служили. Я приводил примеры, я вспоминал историю, которую практически никто из них не знал, даже в пределах элементарного школьного курса. Меня это не удивило. при чьи во языцах успел стать один из рекрутов нашего взвода, Вимен Галиев, который поначалу не знал даже таблицы умножения. Я говорил и о нашей войне, которую слишком многие в Четвертом Рейхе очень хотели бы позабыть или представить в совершенно извращенном виде. Что стоит изменить вообще, подвергнуть полной цензуре все оставшиеся книги? Закончить, к примеру, войну в 1943 году от Рождества Христова. Сразу после высадки английских и американских войск в Сицилии и Курской битвы написать, скажем, что был заключён почётный мир. В Германии установилось новое правительство. Подделать документы при нынешней технологии не трудно, и что самое главное, люди любят верить в сказки, тем более побеждённая некогда стержневая нация. Это было давно. К тому собой не осталось ни одного из живых свидетелей. И много ли таких, у кого в семье до сих пор хранятся запаянные в пластик для большей сохранности письма родных, типа дошли до Берлина. А книги изъять не трудно, все архивы давно перешли на электронную форму хранения, так что надо просто на очень короткое время перекрыть доступ к группе документов, а потом вместо них выставить уже совершенно иные. И всё. Прошлое необратимо изменится. Ведь бронзовый русский солдат в старом Трептов-парке имперской столицы давным-давно снесён. Даже его фотографии найти практически невозможно. А что если, подумал я вдруг, это не есть лишь моя выдумка? Что если такой план на самом деле существует и осуществляется? Главная тема для размышлений в нашей ситуации нечего сказать. Впрочем, неожиданно для самого себя я увлёкся манипулирование историей, причём глубокое, настоящее, не ежеминутное, ежедневное изменение правды, как в старинном и от чего-то до сих пор незапрещённом романе Орлова, а глубокое, настоящее изменение, создание событий, которых не было и быть не могло, фантомные войны, неизвестные герои. Чёрт возьми, если до этого додумаются имперские политехнологи, Но, наверное, Москва будет взята ещё в 1761 году славными и непобедимыми прусскими войсками короля Фридриха. А можно и ещё глубже. Можно вообще вывести всю нынешнюю империю из семирного государства стержневой нации, окончательно сложившейся с концом Второй мировой войны, завершившейся самой собой их доблестной победой. Ведь уже сейчас в школьном курсе об окончании той войны говорится невнятной скороговоркой, и учебник стремительно перескакивает к Великому объединению Германии и Балканским воинам, само собой сведенным на нет, благодаря мужеству и доблести реформированного Бундесвера. Долго ли свести все это на нет? Если уже в начале 21 века многие американцы, наши, между прочим, союзники в той войне, искренне были убеждены, что их противниками выступали не только немцы, но и русские, Да чего же удивительно читается книга. Вроде бы и говорится в ней правда, а так повёрнутая, что закрывает книгу ученик в полном убеждении, что на самом деле произошло совершенно обратное тому, о чём он только что прочитал. Странным образом это помогло мне выдержать 5 дней сидения в подвале. Под конец нам пришлось просто связывать и укладывать рядами на пол окончательно безумших людей. Господин отставной Гаупман, надо отдать ему должное, вместе с нашим вахмистром держался просто молодцом. Наверное, если бы не эта пара, у нас точно бы дошло дело до рукопашной и кровавой вакханалии. Вахмистрский кулак обладал поистине магическим действием. Ну и ещё само собой то, что вахмистр, один из немногих в наших рядах, тоже принадлежал к стержневой нации, как и почти все поселенцы. А на шестой день Мы слыхали грохот размётываемых завалов. К нам пробивалась спасательная экспедиция. От города само собой осталось только одно большое радиоактивное пятно, но тут уж было ничего не поделать. Тяжёлые сопёрные танки подтащили нечто вроде бетонного короба. Его поставили над совершенно разрушенным выходом из бомбоубежища, и туда забросили большую партию противорадиационных скафандров. Наверное, собирали со всего флота, но собрали такие И хватило их всем и всех размеров. После чего нас вывели из руин. Надо сказать, что при виде солнца очень многие десантники повели себя неадекватно. Кто плакал, кто молился, кто истерически хохотал. Во всём взводе хладнокровия сохранили только 4 человека: господин лейтенант, господин штабсвахмистер, рядовой хань и ваш покорный слуга. Ну а что творилось с жителями Ингельсберга? не описать никакими словами. Да, наверное, и не нужно. Нельзя так уж слишком любить жизнь и радоваться собственному спасению. И когда мы уже дотопали до выжженного, но не столь радиоактивного леса, я поймал на себе внимательный взгляд лейтенанта.